Эта проблема заключается в себе кажущееся противоречия. Каждый аналитик испытывает гордость, слыша от других, что его пациент заметно изменился, но он не решается признаться в этом пациенту или выразить ему свое желание осуществить подобные изменения личности. Врач склонен настаивать, будто все, что он делает или хочет сделать, это донести бессознательные процессы до сознания, а пациент обладая лучшим знанием о себе, будет действовать дальше самостоятельно. Причина этого противоречия теоретические. Во-первых, существует представление, что аналитик в идеале является ученым, чья единственная задача — наблюдение, собирание и изложение фактов. Во-вторых, существует доктрина об ограниченных функциях «я». В лучшем случае «я» наделяется синтетической функцией, осуществляемой автоматически, но по своей воле, поскольку предполагается, что вся энергия проистекает из инстинктивных источников, теоретически аналитик не верит, что мы можем желать чего-либо лишь потому, что наше суждение говорит нам, что это будет правильно или разумно для достижения определенных целей. Поэтому аналитик не пытается сознательно мобилизовать силу воли в конструктивном направлении. Было бы некорректно, однако, говорить, что Фрейд не осознает ту роль, которую сила воли пациента играет в терапии. Косвенным образом он признает это, когда утверждает, что вытеснение должно быть заменено суждением или что мы работаем с разумом пациента, подразумевая, что разумное суждение пациента порождает волевой импульс к изменению. Каждый аналитик фактически полагается на действие таких импульсов в пациенте. Когда, например, он может продемонстрировать пациенту существование инфантильной наклонности, скажем, жадности или упрямства и ее вредных последствий, он, несомненно, мобилизует волевой импульс к преодолению этой наклонности. Вопрос состоит лишь в том, не лучше ли осознавать, что мы это делаем и делать это намеренно. Психоаналитический способ мобилизации силы воли заключается в доведении определенных связей или мотивов до сознания пациента. Тем самым он приобретает способность судить и решать. А достигнутый результат зависит от глубины прозрения. В психоаналитической литературе проводятся различия между чисто интеллектуальным прозрением и эмоциональным. Фрейд недвусмысленно утверждает, что интеллектуальное прозрение слишком слабо, чтобы позволить пациенту принимать решение. Действительно, ценность простого заключения пациента о наличии некого раннего опыта и эмоционального его переживания различается. Одно дело, когда он просто говорит о желании смерти, другое, когда он реально его ощущает. И хотя для такого разграничения имеются свои основания, оно неправомерно занижает значимость интеллектуального прозрения. В этом контексте интеллектуальный приобретает дополнительный оттенок поверхностного. Интеллектуальное прозрение может быть мощным двигателем при условии, что оно достаточно убедительно. То, что я имею в виду, иллюстрируется переживанием, с которым, наверное, сталкивается каждый аналитик. Пациент в какой-то момент осознает, что обладает определенными наклонностями, например, садистскими, и действительно их ощущает. Но несколько недель спустя они предстают перед ним уже как абсолютно новое открытие. Что же произошло? Дело здесь не в первоначальном отсутствии эмоциональности. Скорее, мы можем сказать, что осознание садистских наклонностей не имело достаточного веса, поскольку оставалось изолированным. Для его интеграции необходимы следующие шаги — осознание скрытых проявлений садистских наклонностей и их интенсивности, осознание того, какие ситуации их провоцируют, осознание их последствий, таких как тревожность, внутренние запреты, чувство вины, нарушение взаимоотношений с другими людьми. Лишь осознание масштаба и проявление этих наклонностей достаточно сильно для того, чтобы направить всю энергию пациента на решимость измениться.